Глава седьмая После найденной золотой монеты ребята прямо-таки ошалели от идеи найти клад. Пришлось мне разъяснять, что монета была случайно обронена кем-то, поэтому и лежала именно в очередном колодце под решеткой. Сам же замок был построен моими предками, и если здесь будет клад, в чем я сильно сомневался, то вряд ли он будет лежать так просто, на что они рассчитывают. Насколько я знал, все ценности отец хранил в подвалах казначейства. — Ну, может, и так, — согласился Бази, больше всех вдохновившейся идея поиска клада. — И все равно, давайте пройдем дальше, вдруг найдем что-то важное. — Рэй, ты не против, если я оставлю себе монету? — догадался спросить разрешение Рилли. — Конечно, забирай, хозяин монеты давно о ней забыл. — А я думал, ты поделишься, — с укором заметил Бази. «Один золотой на три части не поделить, предлагаю вместе потратить!» Произносит Рилли, и тем вызывает у ребят восторг. Мы прошли еще немного, и начался сильный спуск. Как на зло на полу лежали гладкие влажные камни. Рилли не выдержал и шмякнулся. Сбил меня, я уже базе. И дальше к нам присоединился шедший первым крысолов. Нас дружно понесло вниз. Я пытался за что-нибудь ухватиться, и не получалось. Внизу камень был будто отполированный. Выдолбленная в центре пола траншея куда-то исчезла. Стены и потолок не имели выступов, за которые можно было ухватиться. Чем дальше мы неслись, тем уклон становился круче. Буквально каких-то несколько секунд ему вылетели из дыры наружу. У меня все закружилось. Небо, скала и море быстро замельтешили перед глазами. Навык акробатики позволил сгруппироваться. Я стал падать вниз ногами вперед. Только в этот момент меня охватил страх. Мы падали в море, не зная, какая там глубина и есть ли камни. Неудачно шмякнися большой валун, каких полно разбросано вокруг гнездовой скалы, и никакая лечебная магия не поможет. Пара-тройка секунд полета, и я рухнул в воду. Ноги так и не достали дна. Тело начало всплывать. Я принялся помогать руками и ногами. Дыхание хватило как раз в обрез. Всплыл и быстрее стал вдыхать свежий воздух. «Доступен навык ныряльщика. Возьмите или отклоните. Доступен навык пловца. Возьмите или отклоните». Я отклонил предложение. Обычное плавание и ныряние входит в уже имеющийся навык элементарных основ бытия. Это если бы я специализировался именно на плавании или был моряком, он бы мне пригодился для расширения возможностей. А так это ненужное захламление характеристик. По крайней мере, так считает мама». Как по мне, я бы взял, к примеру, одно плавание и ежедневными занятиями по-быстрому его прокачал. Капнуло бы 20 свободных очков, как раз для обмена на 20 удачи. Посмотрел вверх, прикинуть, откуда мы упали в воду. Примерно посередине скалы виднелась небольшая дыра. Из нее выпрыгнуть было легко, а вот забраться обратно уже нереально. Только если ты скалолаз. Его мне опять же брать мама не рекомендовала. Все всплыли без происшествий, взяли курс гнездовой скале. Там у подножия из воды торчали макушки больших камней. А лишь достигнув их и поднявшись, мы посмотрели, куда приземлились. Падение получилось удачным. Вокруг было полно камней, а там чистота. Для себя я подметил, что сточная дыра не просто так выходила именно в это место. Она была запасным выходом из замка. Подниматься обратно в нору, из которой мы вылетели, был не вариант. Пришлось обходить, где прыжками по камням, где вплавь. Я оторопил ребят, понимая, что надо вернуться в замок до того, как мне хватится мама. Иначе руга не будет столько, что не передать. — Сколько тут рыбы! — изумился Рилли, глядя на попадавшихся на пути мелких рыбешек. — А сколько крабов! Мы один раз с отцом вот такой большой мешок крабов наловили! Все огромные, вот такие! — с восторгом показал базе нереальные размеры что мешка, что улова. «Осторожно вас могут обмануть! Повышение навыка предвидения обмана на одно очко!» Оповещение порадовало. Все-таки не зря мама настаивала на повышении в занятиях. Новые навыки меня сделали в некотором роде неуязвимым от всякой лжи и опасности. К тому же легко повышались. Это не математика с логикой, где требовалось корпить и ломать себе голову. Вот только бы еще придумать, как повышать предвидение опасности без ударов кинжала, и было бы совсем здорово. К роскостям базе подключился Крысалов. «Мы тоже с отцом не раз рыбачили. У нас всегда получался удачный улов. Что они рыбина всегда огромная, не то, что это мелочь». Пока мы дошли до выступа и обогнули его, ребята наврали в три короба, чем способствовали повышению моего предвидения обмана. Оно повысилось пять раз. Я получил уровень и заполучил одно свободное очко. Впереди появился берег, на котором какие-то мальчишки ловили рыбу. «О, ты смотри, на нашей территории рыбачат!» — ощетинился Бази. «Пойдемте, набьем им морды, чтоб не совались!» — предложил Крысолов. «Зачем сразу бить? Может быть, они нормальные?» — не согласился я. «Набьем морды, заодно узнаем, насколько они нормальные!» «Думаешь, как нас с Крысоловом приняли ребята в городе? Сначала хорошенько побили, а потом мы подружились. В городе только так знакомятся!» — разъяснил Бази. «По-моему, их много!» — насторожил Сарили. У меня не было навыка зоркости, зато повышенное восприятие тоже хорошо поднимало возможность видеть вдаль. Я разглядел толпу. Там четверо парней и три девчонки. «Как раз четыре на четыре получится. Нормально!» Заранее засучивая рукава, подметил базе. Мы дружно двинулись к берегу. Дальше уже была мелкота глубиной по колено. В предвкушении драки у меня зачесались кулаки. Ребятам хорошо, они в любое время могли покинуть замок и уже не раз участвовали в кулачных боях. Даже мирный Рилли трижды успел хорошо подраться. Для меня же это был первый настоящий бой. Пусть у меня было мало сил, ловкости и телосложения, я не являлся прирожденным бойцом, и все равно я не собирался упустить возможности помахать кулаками. Ничего страшного, если даже отхвачу. Зато первый раз в жизни хорошо подерусь. Один парень зашел по колено в воду и стоял с длинной палкой, пытаясь поймать рыбу на крючок. Еще трое ходили в воде в стороне, скорее всего, с огрызком сети. На берегу оставались только девчонки. Все примерно нашего возраста, плюс-минус год или два. Завидев нас, ребята стали выбираться на берег. Все четверо без штанов, в одних рубахах, спускавшихся немногим ниже пояса. Девушки сидели одетыми в платье на берегу и тоже встали. Компания сбилась в кучу. Мы еще не дошли, и Крысолов заорал. «Что вы делаете на нашем берегу?» «Да что с ними разговаривать, надо сразу бить морду, а потом разговаривать!» Сквозь зубы проговорил Бази. «Это не ваш берег, это берег князя, а нам разрешили рыбачить гвардейцы!» Выйдя вперед, ответила самая низкорослая девчонка. Мы дошли до них и выстроились в ряд. «Брысь мелкая, мы будем разговаривать с вашими мужчинами!» Даже не посмотрев на девушку, рявкнул базе. «Мало что вам сказали», — продолжил Крысолов и покосился на меня. «Это наш берег. Мы забираем в вашу рыбу крючок и сетку. Понятно?» Мелкая девчонка как стояла первой, так и продолжала стоять. Две другие тоже вышли вперед, оставив своих парней позади. «Ну вот пойдите и скажите это гвардейцам, а мы посмотрим, что они вам ответят», — ответила теперь самая рослая девушка с уже сформировавшимися округлостями. Пока шел, я настроился на хорошую драку, был готов от души побить ребят. Сейчас же, подойдя ближе и рассматривая компанию, я переменился во взгляде. На берегу лежало всего пяток мелких рыбешек. Все ребята были жутко худыми, грязными, одетыми в откровенное рванье. У парней из-под низа рубах выглядывали червячки. Штаны валялись на берегу, у них даже трусов не было. Судя по шрамам на лицах, парням было не привыкать к стычкам. Все четверо смотрели сурово, из-под лобья, руки сжимались в кулаки. Они, по-моему, были уже готовы на нас наброситься. Все четверо собирались биться до последнего, лишь бы отстоять свой хилый улов. Однако пока предпочли стоять на месте, что-то их сдерживало. Я догадался, почему девушки вышли вперед. Они специально так сделали и тем пытались не допустить драки. Учитывая, что и парни, и девушки в основном смотрели на меня, сдерживал их именно я. Точнее, моя дорогая рубаха, штаны, сандали. А еще висевший на поясе кинжал, украшенный драгоценными камнями, которые я постоянно носил с собой. «Всякому жителю скалистого берега известно, стоит избить высокородного, и с тебя живьем сдерут кожу. А после отправят в пропасть падших, если до этого не сдохнешь под плетью». «Пойдемте», — коротко произнес я. «Куда пойдем?» — удивился Бази. «Они заняли наш берег, ловят нашу рыбу». Ты посмотри на эту рыбу. Она меньше ладони. Пять рыбин на семерых. Ты сам такую есть не станешь, там одни кости. Переведя взгляд на компанию ребят, я обратился уже к ним. Ловите сколько хотите. Если в следующий раз вас не пустят стражники, скажите, Рэй Гилберт разрешил. Лица ребят вытянулись. Больше ничего не сказав, я направился по берегу дальше. Троица моих друзей в недоумении последовали за мной. Такую драку упустили сокрушался Бази. «Они на нашем берегу были, ловили нашу рыбу», вторил ему Крысалов. «Не нашего отца. И если им стражники разрешили, то они могут ловить сколько смогут. Если бить, то нужно бить за что-то, а не просто так. Если забирать, то у вас должно быть на это право. Им есть нечего, а вы хотели забрать у них единственное, что у них было». Мы когда раньше в деревне жили, ну, в кабаних лугах, мама говорила, что нам тоже временами нечего было есть, особенно туго весной приходилось. Весь урожай за зиму съедим, а на весну не хватало. Мы смели, тогда совсем маленькими были. Выручал старый лес. Мама утром сбегает за грибами, сварит суп. тем мы жили. А тут леса нет. Хоть рыбу наловят. Да не собирался я забирать их тощую рыбу. Набил бы морду, да и все. Недовольно буркнул Крысолов. И кому я все это только что говорил? Не выдержав в сердцах, вопросил я. Да поняли уже. Ну их куда подальше. Пусть ловят свою поганую рыбу, сколько влезет. — ответил за себя из-за крысолова базе. Мы, что ли, придумали правила сначала бить, а потом знакомиться? Все так делают. Мы отошли подальше, сняли вещи и хорошенько выжали их от воды. У меня появилось одно свободное очко. А сегодня был последний день недели, когда его можно было обменять на удачу. Терять такую возможность мне не хотелось. Обойдя скалу с казармой гвардейцев сбоку, я потащил всех к раму. Нижние ворота замка выходили на центральную городскую площадь, где, собственно, и находился храм. Я шел среди ребят и надеялся, что меня никто не узнает. Для верности, я выпустил поверх пояса с кинжалом рубаху, чтобы тем не привлекать к себе внимание. Это помогло. Меня не узнали даже вечно дежурившие у храма нищие. Войдя в круглое помещение со статуей, я отдал высшей системе свободное очко и дождался свой огонек удачи, радуясь, что не попался на глаза настоятелю, который стоял в отдалении и о чем-то разговаривал с людьми. После чего я вместе с ребятами поспешил на выход. Лишь когда все было позади, я опомнился, что это было моим первым выходом в город без гвардейцев и без кареты. Дежурившие у нижних ворот гвардейцы, конечно же, всех нас знали. Все дружно очень сильно удивились. Что они могли подумать при виде нас, мокрых? Трое мальчишек во главе со мной свихнулись и безрассудно спрыгнули со стены в море. Вначале, поразившись нашему отчаянию, в следующую минуту гвардейцы дружно принялись чесать затылки в преддверии грандиозного скандала, который поднимется, узнай, мама, о нашей выходке. Они даже вызвались нам помочь по-тихому пройти в замок. Вот только незаметно пройти не удалось. Нас увидели на башне у верхних ворот и подняли крик, что мы нашлись. Оказывается, нас уже вовсю искали. Ворота открылись, мы вошли и, конечно же, наткнулись на маму, стоявшую с управляющим замком Тидом Грашем и Мартышкой. Я приготовился к ругане, крику, в общем, к скандалу, но вышло иначе. До конца лета ни одного выходного, ни одного! Строго сверкнув глазами и зло гаркнув, мама развернулась и ушла в замок. Похоже, из-за моего исчезновения она сильно испугалась. Обращаться в этот момент к ней было бесполезно. Это я всегда хорошо чувствую. Немного позже, когда она успокоится, можно будет договориться о послаблении. Но не сейчас. Сейчас лучшим было пойти к себе в комнату и до ужина не попадаться ей на глаза».